Глава 12. Атрей оставил мили с тяжелым сердцем, при всем понимании, что она сейчас в безопасности, ей точно ничего не грозит, а ему самому слишком многое нужно сделать. Все равно не хотелось отдаляться даже на время. Дурное предчувствие только крепли. Будто сама тьма что-то туманно пыталась подсказать, но яснее от этого не становилось. Третий маячок. Нужно найти третий маячок. Почивший магистр доверган не зря создавал их три. Да, он ничего не делал просто так, если верить, оставшимся о нем записям и воспоминаниям тех, кто знал лично. Три маячка. Зачем-то именно три. Один у короля, чтобы тот мог отследить появление возможного потомка. Это логично, учитывая, как магистр был витарду предан в свое время. Но зачем второй размещать в ордене, да еще и с уточнением, что из кумымак с глазами цвета драконьего стекла крайне опасен? пока это никак не укладывалось в логичную теорию поисков наследника королевского рода. И, конечно, весьма допустимо, что третий маячок вообще никем не найден, создан магистром на всякий случай и благополучно забыт где-нибудь в закромах королевских архивов. Но что если нет? Годы службы в Ордене слишком хорошо научили простой истине, что любой маломальский просчет может в итоге оказаться роковым. Но как этот маячок найти? Да, в идеале просто задействовать магию мили отследить, где и что на нее среагирует. Но тогда ведь и король тут же узнает, где она. Чего сейчас точно не надо. Тем более, пока ее будут разыскивать, Витард будет всеми силами тянуть с выбором преемника. Ведь без мили вся их продуманная схема возрождения рода не имеет смысла. Все эти мысли вертелись в голове, пока добирался в Орден. Телепортация почему-то отказывалась туда срабатывать, будто сама тьма ее почему-то блокировала. Да и призыв при этом был срочный, там явно что-то случилось из ряда вон, раз в столь поздний час созывают абсолютно всех рыцарей. Явно не для простого собрания или очередного обсуждения. Но и половину пути не проделал, как прямо посреди темной безлюдной улицы резко накрыло совсем другим ощущением. мили с ней опять то же самое, как было во дворце. Через связь частички его тьмы слишком явственно это ощущалось. Сомнения заняли лишь доли секунды. Да, призыв из Ордена не ослабевал, более того, был крайне срочным, таким, что допустим лишь в очень важных ситуациях, но в то же время Милли. Ей он нужнее сейчас, чем Ордену, и, как ни странно, к ней портал открылся мгновенно. И что эта тьма так чудит сегодня? Будто не желает, чтобы он отправлялся в Орден, хотя туда и призывают. Оставив лошадь прямо посреди дороги, прекрасно зная, что сама вернется в стойло, без колебаний шагнул в портал. «В спальне царила темнота». Ни единой свечи не горело, но света от сворачивающегося портала вполне хватило, чтобы быстро оценить обстановку. Миля лежала на ковре в одной сорочке, очевидно, без сознания. Бережно поднял ее, кожа аж заколола от ощущения расходящейся прочь магии. Точно так же, как во дворце во время разрушения, словно Милли служит источником неведомой силы, которую неведомо кто использует. Осторожно опустил Мили на кровать. Ее глаза чуть приоткрылись, свет драконьего стекла — показался в первом миг ослепительным. «Милли, Милли, ты слышишь меня? Нужно прервать происходящее. Кто бы ни использовал ее магию, уж точно не в добрых целях». «Это она», — сбивчиво пробормотала Милли едва слышно. «Я чувствую, это покровной связи». Покровной связи? А ведь логично, как сам об этом и подумал. Ты хочешь сказать, кто-то покровной связи использует тебя как источник магии? Но зачем это королю, чтобы тебя найти?» Но даже если Милли слышала его отрывистые мысли вслух, ответила совсем тихо. «Не король. Он мне никто. У меня есть только мама. И это она. Сейчас». Просто как оглушила. Это точно не было бредом затуманенного сознания. Милли явно пыталась до него это донести, борясь с охватившей ее силой. Но если Витарт ей не отец, то откуда королевская магия? Кто ее мать и, главное, зачем она использует Милли как источник магии? Выходит, и во дворце... Это она нарочно все устроила? Третий маячок. Без сомнений, третий маячок именно у нее. Но все это потом. Сейчас нужно как-то привести Мелису в чувство, оборвать этот поток магии. Милли. Как страшно все чувствовать, осознавать, но быть не в силах ничего с этим сделать. Кровная связь ощущалась прочной, нерушимой нитью, тянущейся сквозь пространство в неведомом направлении. И через эту нить моя магия шла просто нескончаемым потоком. Безумно хотелось, чтобы она кончилась, иссякла. Уж лучше вовсе без магии, чем вот так быть марионеткой в чужих руках. Присутствие Атрея ощущалось знакомым теплом. Я даже, кажется, попыталась ему объяснить происходящее, но не уверена, что мои обрывки мысли сформулировались в слова. Весь внешний мир был как в тумане. Я в тумане, отгороженная от всего собственной магии. Но, как ни странно, именно Атрей был единственным маяком в этом окне безумия. Я не разбирала, что именно он говорил, но слышала сама звучание голоса, чувствовала такое желанное тепло его близости, и это единственное ощущение из всех физически сохранялось сейчас. Вот ничего больше, только тепло от Рэя. Он что-то успокаивающе говорил. Кажется, целовал мое лицо. Но, может, эти легкие порывистые поцелуи были только блаженные иллюзии моего воспаленного сознания? Слишком смешались я, Федурман, чтобы можно было их хоть как-то различить. Все оборвалось резко, в один миг. Поток магии прекратился, будто бы неведомая сила меня одномоментно вытолкнула из бездны. Только, боюсь, это не какое-то внезапное чудо случилось, не моя магия иссякла, а больше она попросту неведомому манипулятору не была нужна. Пока еще с трудом, осознавая себя снова в реальности, я открыла глаза. Оказывается, я лежала на кровати, и не просто лежала, а в объятиях Атрея. Настолько близко, что я могла запросто слышать, как бьется его сердце. И по-хорошему, надо было бы смутиться, но сейчас это казалось таким неважным. Ведь Атрея как-то узнал, что мне плохо, пришел ко мне и не оставил, хотя явно у него самого были крайне неотложные дела. Но вместо этого он сейчас рядом, успокаивающе гладит меня по волосам, крепко держит в объятиях. И совсем не хочется вспоминать всю эту бездну лжи между нами, хотя бы сейчас ему верить. мили он заметил, что я пришла в себя но не отдалился, лишь чуть-чуть отстранился, чтобы видеть мое лицо. Хотя все равно ведь в спальне царил полумрак. Я... я не знаю, как так произошло, и никак не могла заставить себя следовать правилам приличия и выбраться из его объятий. Пусть это слабость, пусть непозволительно, но мне так хочется продлить эти мгновения. Мне так нужен он сейчас. Благо, сам Атрей даже не подозревал, что я чувствую, обеспокоенно возразил. — Миля, ты ни в коем случае ни в чем не виновата. Кто бы не использовал твою магию, ты бы все равно не смогла этому помешать, тем более если через кровную связь. Ты уверена, насчет твоей мамы? Я отвела глаза. Я уже вообще ни в чем не уверена. Леди Вина сказала, что видит у меня лишь одну линию рода, причем именно матери, а мой отец якобы умер еще до моего рождения. Атрей резко нахмурился. Я тут же спросила она может обманывать? Но он покачал головой. У нее одно из оцеплений даров видящих. Она и вправду видит кровные связи, да и лгать ей нет смысла. Ну, Трей, я тогда совершенно ничего не понимаю. Я все-таки сорвалась. Зачем я королю? Он-то искренне верит, что я его дочь, да и магия это еще злочестная, как доказательство о мама...» Я всю жизнь ее оплакивала, а выходит, она что-то вроде главной злодейки, нарочно меня бросила, а теперь еще используют как источник магии. Пусть я зарекалась плакать, тем более при нем, но просто уже сил никаких не осталось. Но Атрея не покоробила моя истерика. Он по-прежнему бережно держал меня в объятиях, ласково касался губами виска, что-то успокаивающе говорил. Но я не разбирала слов. Видимо, сказалось истощение после выплеска магии, вдобавок успокаивающей зелья леди Вейны. Не могло не играть свою роль. Восприятие затормашивалось. мили я обязательно во всем разберусь!» Слова Атрея доносились, как сквозь плену. «Я никому не позволю так с тобой поступать. Даже если это и вправду твоя мать!» Милли, я понимаю, с каждым днем для тебя мир будто бы рушится все сильнее и сильнее. Но ты не одна, ты не одна, Милли. Клянусь самой тьмой, я тебя не оставлю. Но, возможно, эти слова мне уже просто приснились. Атрей. Милли уснула. Настолько, видимо, ее вымотал поток магии. Бледная еще, чуть дрожащая сейчас она казалась беззащитнее, чем когда-либо. Очень осторожно, чтобы ни в коем случае не разбудить, вытер слезы с ее щек. Едва уловимо коснулся губами ее куб. Как же хотелось целовать в удовольствие, в радость. А не только тогда, когда пытаешься утешить, успокоить. Как вообще Милли справляется с этим хаосом, что вокруг нее творится? Любая другая бы уже не выдержала. а Она еще и старается скрывать все эмоции и прятать все в себе. Ведь банально привыкла всегда быть одна, справляться совсем одна. И сейчас, держа ее в объятиях в сумраке ночи, все отчетливее осознавал такую простую истину. Он не сможет ее оставить не хочет ее оставлять. Даже когда все это творящееся вокруг Милли безумие закончится, даже когда она будет в полнейшей безопасности, как он себе обещал. Он взял на себя за нее ответственность, но не из-за чувства вины и не из-за банальной человечности, даже не потому, что долг черного рыцаря диктовал защищать тех, кто в этом нуждался. Нет, Милли — это не долг, это не стремление исправить те ошибки, которые он ошибками-то не считает. Милли — это все для него. Пусть и сам не мог понять, когда, в какой момент эта упрямая, своевольная девушка умудрилась все в его жизни изменить, но она теперь неотъемлемая часть этой жизни. Хотя, даже признайся он в этом, Миле все равно ему не поверит, так что... Тьма схлынула так резко, что в первые мгновение даже дышать не мог. Что вообще происходит? Как уже привычный с годами источник силы вдруг перестал ощущаться. И ведь даже не уловил, когда именно оборвался призыв из Ордена. Там что-то случилось. Что-то крайне серьезное, тьма не могла пропасть просто так. Да что вообще могло с ней случиться? Это же такая мощь, что. враз похолодел. Неотрывно смотрел на прижавшуюся к нему бледную девушку, такую беззащитную, но ведь обладающую такой мощью, и с каждой секундой неотвратимо понимал, что это не может быть просто совпадением. Выплеск магии мили исчезновения тьмы Ордена. Очень осторожно убрал руки, Мили хоть вздрогнула, будто бы без его объятий сразу озябла но не проснулась. Укрыл ее покрывалом, встал с кровати и, как бы не хотелось остаться до утра, прекрасно понимал, что должен идти. Да просто обязан выяснить, что произошло. И на этот раз портал создался без каких-либо проблем. выходе до этого тьма нарочно его не пускала? Нарочно чего-то желала, чтобы его не было в Ордене? Но что же там ждет теперь? Зарево было видно издалека. Столп огня врезался в темное небо так яро, словно хотел спалить всю ночную тьму. И пусть вокруг уже вовсю мелькали вспышки гасящей магии, пламя отступало крайне неохотно. Но если все это время его гасят, каким же оно было изначально? Все эти мысли пронеслись в один миг, едва очутился по ту сторону портала. И пусть ориентиром задавал главный зал Ордена, но магия перенесла на площадь перед храмом. Точнее, перед тем местом, где до этого был храм. Теперь лишь столб огня поднимался из зияющей черной воронки, обугленной по краям. А вокруг вовсю же суетились люди. Целители в зеленой форме растаскивали на носилках людей по экипажам. Отовсюду слышали взволнованные крики, но рев пламени почти все заглушал. Но где все? Где остальные рыцари? Ступор длился лишь долю мгновения, и то прервался гневным «Ты!» и тут же приступ кашля. Атрей кинулся к ближайшим носилкам. Целители хоть и остановились, но задерживать их надолго не стоило. Тем более владыка явно был уже на последнем издыхании. Нет, не тронутый огнем, но из него будто некая сила последние крохи жизни вытянула, делая похожим больше на покойника, чем на живого человека. «Ты!» — он схватил Атрея за руку кослевыми пальцами. «Все из-за тебя! Все вместе вы бы смогли выстоять! Смогли бы!» Снова приступ кашля. «Но ты предал своих собратьев! Предал тьму!» «На твоей совести все сегодняшние смерти!» Он яростно закашлялся. Целители больше не стали медлить, понесли его к ближайшему экипажу. Неотвратимость случившейся беды пробрала леденящим холодом. Что тут случилось, пока его не было? Разве магия мили могла устроить подобное? Немедля, ни мгновения, поспешил к другим носилкам. Там оказался Геб, раненый без сознания. Лишь слабый оклик по имени раздался справа у одного из экипажей. А Трей тут же кинулся туда. Наставник был в сознании, потрёпанный ссадинами на пол лица, тяжело дышащий, но все же в не таком плачевном состоянии, как остальные, кого уже успел увидеть. И хотя целители хотели его упечь в экипаж, он от них отмахнулся. «Что здесь случилось, наставник? Вы в порядке?» — вырвалось сразу же. Пытаясь отдышаться, словно все это время он долго и быстро бежал, лорд Гирос хрипло ответил. «Да никто здесь не в порядке, и не будет в порядке теперь никогда». Сипла втянул воздух, похоже, ему и вправду было больно дышать. Тьма созвала нас всех, но мы не смогли ее защитить. Источник тьмы разрушен, ордена, считая больше нет. Черных рыцарей больше нет. Да нет, не смотри так, ребята живы, вроде бы. Доспехи успели их сберечь в последний раз. Все на этом, понимаешь? Ни один из них больше не рыцарь. Наставник, поверьте, если бы я успел, я... Но тот жестом попросил замолчать. «Нет, Атрей, в кое то веки твое нравие пошло во благо. Я ведь чувствую, пусть слабо, но чувствую, есть в тебе тьма. В тебе еще и есть, в последнем. А будь ты с братьями Усточника Тьмы, в тот страшный миг, может, никто бы не уцелел. Кто бы ни уничтожил Источник, явно пытался погубить нас всех до единого. Вероятнее всего, и во дворце вовсе не на короля покушались. Господин, — перебил нервно переминающийся с ноги на ногу целитель, — вас срочно нужно увозить. «Да погодите вы!» — снова отмахнулся тот, кивнул, чтобы Атрей наклонился ближе, произнес едва слышным шепотом. «Атрей, я чувствую, тьма тебя нарочно уберегла. Ей было ведомо что-то, что неведомо никому из нас. Пусть она не смогла защитить тех, но именно тебе, похоже, на нечто настолько важное, что даже существование Ордена с этим несравнимо. Не знаю, понимаешь ли ты сам, в чем дело, но ты должен справиться. Нет у тебя права на ошибку». И теперь последний черный рыцарь, последний обладатель исконной тьмы. И снова засипел, будто воздуха не хватало. Целители уже не стали церемониться, заволокли его в экипаж, и возница тут же тронулась с места. До самого утра вытаскивали людей из-под завалов храма. Огненный столб, собравшиеся магии, смогли погасить, осталось лишь черное пепелище, и пусть на всех, кто был в эту ночь здесь, успела подействовать тьма, защитить барьерами и уберечь от смерти, но от ранения не уберегло. Экипажи мелькали на площади беспрестанно. Пострадавших увозили в дом исцеления на окраину Руквуда. Но казалось, этому просто не будет конца. И уже ближе к полудню последним, кого Атрей вытащил из-под обугленных завалов, оказался Тео. Друг был без сознания, едва дышал, но все же жив. Увозившие его целители настаивали, чтобы Атрей тоже отправился с ними. «Господин, вы сами достаточно истощены, и руки так сильно изранили!» Но все это казалось полнейшими пустяками. И лишь когда последний экипаж покинул площадь, где уже собралась толпа зевак, Атрей почувствовал запоздалое опустошение. Чувство вины? Нет. Слишком отчетливо понимал, что тьма нарочно его сюда не пустила. Может, за тем, чтобы именно он привел в чувство мили и так остановил разрушение. А может, дело в чем-то ином. Пока ответа не находилось, столпившиеся зеваки вовсю судачили, что черных рыцарей само провидение покарало за некие темные делишки. Мало слышалось сочувствующих возгласов, что кто-то мог пострадать, но Атрей толком не прислушивался. Все эти посторонние голоса казались лишь эхом собственных взбудораженных мыслей. Обратно добирался в экипаже. Не из-за истощения, усталости или необходимости теперь лишний раз не тратить магию, а банально за тем, чтобы хоть немного собраться с мыслями, прежде чем увидит Милли. Наверняка ведь в доме уже знают о произошедшем. И пусть она не подозревает, что он из рыцарей, Но вполне может догадаться, что это именно ее магию использовали для этой катастрофы. И будет в несказанном ужасе. Но кто такая ее мать, что ненавидит орден? Настолько ненавидит, что даже собственного ребенка используют как оружие? Ярость стала настолько осязаемой, что черный доспех едва не воплотился, а Трей все же успел тьму сдержать. Сейчас в его же интересах, чтобы неведомый манипулятор был уверен, будто с рыцарями покончено. Может, на это и весь расчет тьмы? чтобы в итоге врага переиграть открывавший дверь дворецкий хоть и глянул изумленно но поприветствовал сдержанно а вот как раз спускавшаяся по лестнице леди вина даже руками всплеснула вы на кого похожи лицо в саже где ваш камзол а рубашка да разве белая рубашка может быть настолько черной? ох видела бы сейчас ваша матушка разве может молодой человек представать перед кем либо в столь неподобающем виде где милиса раздраженно перебила Трей. она у себя Явно желавшая дальше возмущаться, леди Вейна резко осеклась. Даже растерянно заморгала. «Так ведь вы же самолично ее пару часов назад увезли куда-то». «Что?» — аж горло сдавило от дурных предчувствий. «Я? Вы, естественно! Что же я вас с кем-то перепутаю? Пару часов назад приехали, сказали Мелиссе, и спешно собираться, мол, перевезете ее в более безопасное место, и все, уехали!» Она развела руками. «Или же...» Глаза округлились. Прикрыв рот, сдавленно ахнула. «Не вы?» «Да, это был не я!» Пусть не хотел, но невольно рявкнул. «Так, спокойно, только спокойно. Кто бы ни забрал Мили, воспользовавшись его отсутствием, он не может знать о кольце, так что... Отслеживание не срабатывает. Не срабатывает и все тут. Что-то блокирует магию тьмы. Выходит, ориентир появится, только если Мили сама кольцом воспользуется, позовет на помощь. Но где она сейчас? Что с ней?» Но ну нет, сидеть сложа руки он точно не собирается. Милли. Не знаю, что именно так сказалось, успокаивающее зелье или выплеск магии, но утром я проснулась с гудящей головой. Что-то будто бы давило на глаза, все время хотелось их закрыть и просто сидеть не шевелиться. Но собственное самочувствие сейчас волновало меньше всего. Уж очень тревожило, на что именно пошла моя магия, если в прошлый раз разрушила Королевский дворец. То теперь-то что? И главное, как мне это прекратить? В довершении никак не могла понять, был со мной ночью Атрея или же он просто мне привиделся. Эдакая спасительная иллюзия, когда стало совсем плохо. Но все же очень хотелось верить, что он и вправду все это время провел рядом со мной. Только в любом случае проснулась я одна. И узнать, появлялся ли Атрея среди ночи, было попросту не у По крайней мере, объявившаяся, едва я встала с постели леди Вийна, категорично заявила. «Нет, что ты, как вчера ушел через портал, так пока больше не появлялся». «Не волнуйся. Уж с кем-с кем, а с ним точно ничего не случится. Тебе о себе вовсю думать надо. Вон какая бледная и слабая на вид». «Ничего-ничего. Мы это быстро поправим. Сейчас служанка принесет тебе платье. Я договорилась, прямо с утра пораньше в ближайшие платяной лавки забрали. Это чтобы тебе было хоть что надеть. Ну а после завтрака уже поедем за покупками. Знаю-знаю, эту любую девушку точно вернёт к жизни. Вот увидишь, как ты прямо расцветёшь». Единственный мой поход за покупками, когда я прямо расцвела, был с Атреем в Мирвенграде, когда я искренне верила, что он мой фантом такой надежный и идеальный. А вот от силы недели полторы прошло с того дня, но, кажется, так давно. И ведь те проблемы мне чудились просто исполинскими. Зато теперь насколько же они пустяковыми стали по сравнению с нынешними. Но я старалась о плохом не думать и в уныние не впадать. Некогда мне предаваться тоскливым размышлениям на слишком больную тему. Как мама может так поступать? Куда важнее определиться, как быть дальше, как противиться, как перестать быть марионеткой в чужих руках. Леди Вина еще выйти из моей комнаты не успела, как я спросила. «Вот вы говорите, что видите все кровные связи, так ведь?» «Само собой», — она кивнула с важным видом. «Ты снова сомневаешься в моих словах? Но, дорогая, могу тебя заверить, что...» Пришлось ее перебить, а то она наверняка надолго бы мне взялась доказывать. Нет-нет, не сомневаюсь, что вы. Просто задумалась о том, что если кровная связь может быть обнаружена, то она в том или ином виде существует. Не в смысле как вещь, конечно, а как бы энергия, магия. Скорее, как незримые нити между людьми. Леди Вина на миг задумалась. Оборвать их нельзя, кровная связь рушится только со смертью человека. Но если ощущать ее тягостно, то есть шанс заглушить. Ведь ею можно управлять при желании». «Вот она, о чем речь. Я должна заглушить эту связь, чтобы мою магию нельзя было использовать. И как ею управлять?» — спросила я, как бы между прочим. «Сила воли, дорогая моя, исключительно сила воли. Ну все, все, заболтала ты меня». Она спешно сменила тему. «Сейчас пришлю тебе служанку с платьем, собирайся, приводи себя в порядок и ждем к завтраку. Риндигарду не терпится с тобой познакомиться». «Риндигард, это дедушка Тре? -А кто ж еще, он самый? И тут же добавила заговорческим шепотом. И в их семействе, уверяют себя, он еще самый нормальный. Болтливый, конечно, не в меру, но уж лучше быть таким болтливым, чем вечно отмалчиваться, как твой отрей. Из этого точно лишнего слова не вытянешь. Ну, все, все, пора собираться. Лорд Риндегард фон Тенфилд ждал меня в обеденном зале, причем ждал с нетерпением встречал прямо в дверях. Вина, что же вы так долго? возмутился в первую же очередь. Решили уморить бедняжку голодом, ей и так по жизни не повезло. Разнакома с моим непутевым внуком, так вы хоть не усугубляйте. И все это с обаятельнейшей улыбкой на лице. Честно, не зная я, что они с Атреем родственники, сама бы ни за что не догадалась. И даже не по внешности, а банально по первому впечатлению. Если Атрей производил впечатление остальной переграды, которую не обойти, не сломать, то его дед сразу же казался эдаким седым скоплением жизнерадостности, мягким и совершенно безобидным. И пусть с годами сохранил стать и выправку, но озорно блестящие глаза сразу сводили всю строгость на нет. А уж лохматые брови, да еще и на контрасте с идеально ровной бородкой, сразу намекали об эдаком бунте. «Я попрошу без претензий», — уже во вовсю отнекивалась леди Вина, пока с любопытством рассматривала хозяина дома. «Леди не опаздывают, леди приходят вовремя». И тут же Чина добавила, «Лорд Риндегард, позвольте представить мою подопечную леди Мелиссу». Спохватившись, я сделала реверанс. «Но к чему все эти этикетные мудрости?» страдальчески вопросил лорд Риндегард. «Мы же не на великосветском приеме, не слушай ее, Мелисса, она зануда. Пойдем скорее завтракать, а то Вина своими церемониями непременно замарит нас голодом». Леди Вина хоть и недовольно крякнула, но спорить не стала. Но и завтракать с нами отказалась. «У меня слишком много дел!» Она выразительно глянула на лорда, уже одним взглядом обвиняя его в безмерной праздности. «Нужно позаботиться о необходимых вещах для Милисы. Раз уж вы запретили категорически ее из дома вывозить, то придется все платья доставлять сюда. А это столько дел, столько дел!» И это столько дел еще несколько раз донеслось из коридора, пока она уходила. «Мы с лордом Риндеградом остались в обеденном зале вдвоем». Он сидел во главе стола и смотрел на меня во все глаза. Словно я была прелюбопытнейшим экземпляром, прямо-таки природной редкостью на грани исчезновения. И ведь по-хорошему надо было поблагодарить его за гостеприимство. Но что-то я чересчур смутилась. «Между прочим, это событие века», — вдруг выдал он. «Что, простите?» «Что за столько лет мой внук, наконец, познакомил меня со своей избранницей? Пусть, конечно, и знакомство проходит в таких обстоятельствах, но...» «Не это же главное, верно?» Слово «избранница» зацепило сразу, аж мурашками пробрало. Ужасно хотелось переспросить, но я не решилась. Попросту потому, что это его дед может считать как угодно. А сам отря ничего такого и близко не подразумевал. «И, кстати», — продолжал лорд Риндегард, так и не притронувшись к завтраку, «я совершенно не одобряю его выходку с тем притворством в Мирвинграде». Конечно, отрение был бы отреем, если бы не привел в сотню якобы веских аргументов, почему именно он всегда прав, но раз уже его здесь нет, можем обсуждать без возражений с его стороны. Хитро мне подмигнул. Вы вообще все-все знаете? Даже немного неловко стало. О вашем знакомстве? О том, что мой внук сошел с ума? О том, что он даже знает, как пахнут твои волосы. Да-да, милая Мелиса, я все знаю. И, честно говоря, меня это умиляет и пугает одновременно. А чего же пугает?» Забыв о правилах этикета, я смотрела на него с искренним любопытством. «Потому что Атрей — сын своего отца». Он развел руками так резко, что чуть не смахнул чашку с чаем со стола. «То есть твердолобую, прямой и совершенно не признающие иного мнения. Они, кстати, уже много лет не общаются. Но если что...» — понизил голос до шепота. «Я тебе этого не говорил». «Атрей мне ничего не рассказывал о своей семье. В свою очередь призналась я». «Тема для него неприятная, но мы же не будем омрачать это утро неприятными темами, правда?» Даже засмеялся. Лично мне очень хотелось узнать побольше, но казалось неприличным настаивать. Только я бы в любом случае не успела спросить. В зал с поклона вошел лакей. «Господин, вам срочное донесение!» — передал ему сложенный конверт. Лорд Риндегард вопросительно переглянулся со мной, будто я точно знала, в чем дело. Развернул конверт. И чем больше читал, тем сильнее омрачалось его лицо всякий кипучая жизнерадостность будто испарилась что ж произнес он камкая послание и почему то избегая встречи со мной взглядом хотя до этого смотрел неотрывно мне придется вас оставить ненадолго простите но кое что произошло сегодня важное мне нужно кое куда безотлагательно съездить встал и застала еще раз прошу прощения что то с я даже привстала нет нет с ним все в порядке иначе я бы почувствовал родственная связь как никак и уже на выходе из зала спешно добавил «Вернусь, как только смогу, а пока все здесь в вашем распоряжении». И все-таки подмигнул. И с одной стороны, было даже забавно, что в присутствии того же Лакея и на «вы» обращался и сразу старался казаться важным, но с другой, что такое произошло? И не связано ли это с моим выплеском магии? Леди Вейна вернулась примерно через час-полтора. Я к тому моменту успела позавтракать и засела в библиотеке. Не только потому, что местному собранию книг точно позавидовал бы любой архив, а банально ради того, чтобы отвлечься. «Но все, дорогая, платье после полудня привезут», — порога заявила моя Дуэнни. «Вы не знаете, ничего сегодня в городе не случилось?» Это волновало меня куда больше, чем платье. «Не интересовалась», — даже если угола все равно прозвучала вполне достоверно. «В любом случае, нас ничто вовсе не касается. У нас задача превостепенной важности — твой гардероб, а потом уже досуг и все такое прочее». Пойдем в гостиную. Я приказала подать туда чай. Мне срочно нужно передохнуть после всей этой беготни. А заодно, если хочешь, расскажу тебе про Тенфолдов. Исключительное семейство, иначе и не скажешь». Подхватив меня под локоть, она направилась к дверям библиотеки. Но мы даже дойти не успели, как заглянула служанка. «Госпожа», — обращалась она именно к леди Винни, «лорд Тенфолд ожидает леди Мелису в холле, попросил незамедлительно прийти». «Чего это он?» Леди Вина покосилась на меня, будто я точно знала. Но я лишь пожала плечами. Вдруг лорд Риндегард выяснил, что тайдекая, потому я, срочно нужна. Но почему именно в холле? Если разговор важный, разве не стоит обсуждать? Резко пробрало до более знакомым ощущением. Так же ведь было на том злосчастном балу. Кровная связь. Точно она, но... Почему? Откуда? Выходит, моя мама где-то поблизости? — Дыхание перехватило от волнения, но я ничего Леди Винни не сказала. Пока мы шли по коридору к лестнице, в холл она о чем-то трещала безумолку. Кажется, снова о платьях, но я не слушала. С каждым мгновением ощущение кровавой связи нарастало. Уже сверху лестницы было видно, что ждет меня вовсе не лорд риндегард А Трей? — изумилась Леди Вина, тоже заметив его внизу. — Нет, ну что за слуги? Могла бы нормально сказать, кто именно из Стэнфолдов ждет. — Нет. Тут что-то не так, не понимаю что, но предчувствие странное. И ведь близость кровной связи нарастает. Мы не успели спуститься до последней ступени, как леди Вина весьма недовольно выдала. Что за чудо? Неужто произошло нечто из ряда вон, раз вы, молодой человек, в кои-то веки воспользовались дверью, как все нормальные люди, они порталом кругом понасоздавали? Приветствую, леди Вина. Он в ответ на нее выпад, лишь сдержанно кивнул. Прошу прощения, но у меня мало времени. Нужно срочно перевести леди милису «В более безопасное место». «Более безопасно?» — озадачилась она. «А тут что вдруг, небезопасно стало? О том, что Мелиса здесь узнали те, кому не надо?» На меня он упорно не смотрел. «Потому нельзя медлить. Мелиса, идемте». У меня были лишь доли мгновения, чтобы принять решение. доли мгновения, чтобы справиться со ступором. Ведь перед ней был никакой не отры. Этот человек мог выглядеть точно так же, говорить с таким же голосом, Но при всей искусности магической иллюзии я чувствовала, что это не он. А еще чувствовала то, что никак не укладывалось во все узнанное ранее — кровную связь. Именно к этому человеку, скрытому сейчас под чужой личиной. И это точно была не женщина. Все же магические иллюзии срабатывали лишь на свой пол, никак не на другой. Выходит, мой кровный родственник вовсе не мама. Я бросила быстрый взгляд на леди Вину, но ее подернутые сейчас фиолетовой дымкой глаза слишком явственно выдавали ментальное воздействие. Выходит, она сейчас никак бы не распознала кровную связь. «Пойдемте!» — в одно единственное слово я вложила все свое спокойствие, которое только могла наскрести. «Кто бы ни был этот человек, я пойду с ним. Раз он пришел за мной, то, начняя сопротивляться, может кому-то здесь причинить вред, ведь явно сильный маг. А я не хочу, чтобы кто-либо пострадал». Но дело не только в этом. Я должна узнать правду. И сейчас передо мной именно тот, кто эту правду знает, и он. Он не причинит мне вреда. Это настолько было очевидно в кратко брошенном на меня взгляде. Кто же этот человек? Именно он, выходит, тайный манипулятор, а моя мама? Что насчет нее? Я незаметно коснулась пальцем черного кольца. Пусть мне пока окажется, кажется, что этот человек безобиден, но все может и измениться в любой миг, и тогда я не стану колебаться. Если я во что-то и верю безоговорочно, так это в то, что черный рыцарь непременно придет за мной, потому что обещал. Пусть хотя бы он будет правдивым до конца. Экипаж ждал нас за воротами особняка. Вполне себе обычный, с виду наемный крытый экипаж с вполне себе обычным кучером. Ничего зловещего на первый взгляд. лже торопливо открыл мне дверцу. Я хоть и старалась скрыть, что из-под тишка наблюдаю, но все равно заметила, как он уже несколько раз настороженно огляделся. Словно опасался, что в любой момент из-за какого-нибудь поворота выскочат недоброжелатели или, наоборот, доброжелатели. Я же по-прежнему не имею ни малейшего понятия, кто этот человек. Такая вот ирония. Наконец-то встретить того, кто точно родной по крови, но при этом совершенно не знать, что у него на уме, и, главное, я-то ему зачем. Мы, неведомый спутник, сел в экипаж после разговора с кучером. И хотя я приказал тому негромко, но я разобрала что слово «пристань» прозвучало в его речи точно. И когда уже он сел напротив меня, и экипаж тут же тронулся в путь, я хмуро спросила, «А что именно за безопасное место, в которое мы едем?» Взвесив все происходящее в целом, я пришел к весьма предсказуемому и единственно логичному выводу милиса По-прежнему избегал встречи взглядов. Вот как можно с внешностью Атрея производить абсолютно иное впечатление? Пусть по-прежнему высокие, крепкого телосложения, но только где вся источаемая сила? опасность, мощь, ощущение нерушимой каменной стены. В помине нет. Все-таки и вправду внешность решает далеко не все. А он все продолжал. «Слишком опасно тебе оставаться в Руквуде. Нужно вывести тебя из города, да и вообще из королевства. Пусть пристань теперь под охраной, но я договорился с одним доверенным капитаном. Корабль отбывает уже сегодня, мы тайно вместе с ним». Хоть и говорил торопливо, и но чувствовалось, что он все-все это продумал заранее. Но с чего вдруг такое решение? Если это именно он, виновник всего происходящего, манипулирующий моей магией, то теперь, выходит, он добился некой тайной цели здесь. И именно поэтому остается лишь спешно уехать. Но зачем тогда забирает из собой меня? Моя сила нужна ему где-то еще? Или все-таки дело в родственных чувствах? Эдакая забота. Но о какой вообще заботе может идти речь, когда тебя используют как бесправный источник магии? А он все говорил. «Для начала отправимся в Альстейн, а после уже покинем пределы королевства, чтобы никогда сюда не возвращаться». В голосе просквозила нескрываемая радость, будто сам он ждал этого очень давно. «О вещах же мне не беспокойся, я все учел. Ты в пути не будешь ни в чем нуждаться, ни после. Тем более ты же мечтал обучаться магии. Можешь выбрать любой магический университет в любом королевстве. Только дай знать заранее, чтобы не пришлось потом полмира в нужную сторону пересекать». Но все, я окончательно ничего не понимаю. «Но «Ну, разве меня не смогут найти по магии?» Он улыбнулся, только торжествующая улыбка явно давала злорадством. «Как только ты покинешь пределы королевства, поисковые маячки уже не смогут отслеживать выплески твоей силы. Вопрос, кто вы на самом деле, так и просился уже в который раз. Но я сдержалась. Вот только как мне быть дальше? Да, я сама считаю самым разумным просто взять и уехать. Но это с настоящим отреем я бы уехала». С ним бы точно уехала куда угодно, но никак не с этим сидящим сейчас напротив меня незнакомцем, который уж очень претендует на роль главного манипулятора. Надо его как-то спровоцировать. Я спросила как бы между прочим. «А моя мама? Удалось узнать, кто она?» Он намек изменился в лице. Подловила-таки. При всей его странной осведомленности, похоже, он понятия не имел, что я знаю про маму но постарался ответить со всей непринужденностью. «Нет, и этого уже не узнать. Увы, окончательно потерянный след, и тебе лучше об этом забыть». «Ну да, как же. Но зато так и напрашивается версия, что не точно не заговорщики и каждый сам по себе. Он же явно хочет замять эту тему и ни за что больше не поднимать. Да только я не собираюсь уезжать неизвестно куда, неизвестно с кем. Что ж, решено. Дам ему время для прибытия в порт, на то, чтобы сказать правду. Ну, а если нет, сразу позову черного рыцаря. «Самой мне боюсь, сильным магом никак не справиться. Я, конечно, могу шарахнуть всей своей мощью неадекватной магии, но тогда и другие люди пострадают». «Так а что случилось сегодня?» — спросила Набум, вдруг сработает. «Я лишь слышала от слуг о некоем разрушении в городе. Но если нет, всегда можно списать, что кто-то просто присочинил или понял не так». Но мой спутник принял все за чистую монету, произнес так старательно... Глядя в окно, словно при взгляде на меня точно рассыплется. Сегодня ночью неведомой силой был уничтожен один старый храм. Храм черного пламени. Черного пламени? А это никак не связано с... Но он не дал договорить, перебил резко. Да, там испокон веков располагался печально известный орден, но теперь все. Нет его, и черных рыцарей больше нет. Они все погибли? Горло сдавило ледяным ужасом. Нет! Аж голос повысил, будто его самого коробило такой исход, и смертью никому не желал. Черных рыцарей больше нет и не будет не потому, что они погибли, а попросту потому, что источник тьмы разрушен, и никогда ни единый человек не возродит его. Все, нет древнего ордена. Сгорел в своем же черном пламени. И по делам. Сложно было отделаться от гнетущих мыслей, что в моей же магии сотворено столько бед. И выходит тот отважный и благородный рыцарь, так самоотверженный с риском для жизни, спасший меня тогда, Теперь лишился всех своих сил. Лишь бы только был жив и здоров. Знал бы он, что именно моя магия во всем повинна. А точнее тот, кто ею манипулирует. Но хоть какой-то плюс, теперь ясны мотивы этого человека. Он за что-то ненавидит орден, потому и устроил все это. Но разрушение дворца, в чем был смысл? Даже если там в то время находились все черные рыцари, их гибель не уничтожила бы орден. Ведь, если я правильно понимаю, суть не в самих рыцарях, а в источнике их тьмы. Или во дворце он пытался избавиться от кого-то другого. Стараясь никак ни голосом, ни выражением лица не выдавать всю эту охватившую меня гремучую смесь эмоций, я произнесла. «Мне казалось, орден нужен королевству, ведь черные рыцари многое делают для защиты простых людей». «Я ничего не имею против черных рыцарей», хмуро ответил он, упорно глядя в окно. «Они могут быть какими угодно, но всем будет лучше, если больше никто не коснется той тьмы» не примет ее силу и тем самым не обречет себя на ужасную участь. Но ведь не все рыцари гибнут при исполнении своего долга. Начала я, но он резко перебил. Умереть они могут не только во время их миссии. Заключая договор с тьмой, они отдают ей свои жизни. И если тьма вдруг однажды решит, что этот рыцарь предал ее, все, его смерть страшна и неминуема. Но если все настолько беспросветно, то зачем вообще кто-то вступает в их ряды? Разве это не добровольно? Нужно обязательно его разговаривать. Уж очень остро он реагирует на эту тему Рыцарь и орден. Вот ключ к его мотивам, без сомнений. Кто-то, как и ты, искренне верит, что может сделать много хорошего, будучи рыцарем. Ведь тьма дарует силу. Она ведь и выбирает далеко не каждого, а лишь лучших из лучших. Его эмоции также резко сошли на нет, когда этого и возникли, будто его самого это крайне утомляло. Создавалось впечатление, что очень... Давно в душе бушует эта буря, которая уже истощала его до нельзя. Продолжил, устало и даже тише. Тьма — это как яд. Хороший ты человек или плохой, трусливый или отважный, с благородными ли помыслами или с другими. Яд убьет тебя одинаково. Вот только многие этого не понимают. Не понимают природы этой древней скверны. Но теперь все покончено. Хотя бы в этом поколении рыцарей никто ею не убит. А больше их и не будет. Похоже, этому человеку был когда-то дурак один из рицарей, и того убила тьма, потому он мстит. Но кто именно, брат, друг, а может, его вовсе отец? Вот как бы узнать правду и при этом не выдать свою осведомленность? Ведь раз он смог создать ментальное внушение даже для видящей леди Вины, то меня так и вовсе одним щелчком пальцев способен превратить в послушного, безвольного болванчика. Я снова по наитию коснулась «Черного кольца», Оно отдалось теплом, будто в ответ на мои сомнения. Но чувствовалась сила. В нем же чувствовалась все еще сила. Вдруг мой рыцарь все же не пострадал сегодня? Но, с другой стороны, если источник тьмы разрушен, то вся его магия ушла, или же нет? Как же все сложно. Был такой человек. Тихие слова сидящего напротив лже Алтрея мигом сбили меня с мысли. Благородный, решительный человек. Все как в идеале, с добрыми помыслами с неуемным рвением совершать в жизни только великие дела и исключительно во благо. Ему было всего семнадцать, когда он принес присягу тьме. Стал ее черным рыцарем. И не просто рыцарем, он получил звание воина. Редкое звание, исключительное. А ведь так гордился этим. Горько усмехнулся. Он погиб, вырвалось само собой. Впервые за все это время прямо в глаза. Тяжелым, беспросветным взглядом человека, давно уставшего от своей ноши. Да, Мелис, он погиб. Страшной смертью от самой тьмы. Смертью, которой он не заслуживал. Резко отвернулся и выдал сквозь зубы. Никому не под силу изменить прошлое. Но будущее уже изменено. И все на этом. На эмоциях он забыл контролировать иллюзию голоса. Она сбилась лишь на несколько мгновений, выдавая его едва заметную скрипучесть, будто, будто передо мной на самом деле очень пожилой человек. Но если это и вправду так, то он однозначно мой родной дедушка — Только по папе или по маме? А ведь леди вина говорила, что мой отец мертв, и при этом же Атрея мстит ордену за смерть одного из рыцарей. Так что если... Если тот погибший черный рыцарь и был моим отцом и, соответственно, сыном этого сидящего сейчас напротив меня человека. Но все, хватит играть. Я имею право знать правду. А то вокруг все только и делают, что лгут и манипулируют. Даже Атрей. Это был мой отец, так ведь? Уже без каких-либо колебаний, спросила я. «Тот на миг замер», — медленно перевел взгляд на меня. То ли не ожидал, что я догадываюсь, то ли попросту не знал, что ответить. «Нет», — при этом прозвучало вполне себе твердо. «Я лишь привел пример гибели одного из черных рыцарей. С тобой это никак не связано, и в любом случае нет никакого смысла копаться в прошлом. Для тебя это ни к чему хорошему не привело, согласись. Постарайся смотреть только в будущее. Все плохое совсем скоро навсегда останется позади». «Ничего не понимаю. С одной стороны, чувствуется, что его стремление отгородить меня от всего этого, вывести из страны — это искренняя забота. И именно обо мне, как о человеке, а не как о носителе ценной уникальной магии. Но, с другой стороны, он же, получается, с помощью этой самой магии чуть кучу людей не поубивал, что во дворце, что в ордене. Я же просто не выдержала, выпалила. Я знаю, что вы не Атрей». Он отвел усталый взгляд. Ни на миг в этом не сомневался. «Я торопела еще больше». «И вас не удивило, что я поехала с вами?» «Думаю, ты готова уцепиться за любую возможность избежать отсюда. Конспирация была больше не для тебя, а для тех, кто тебя окружает. Вдруг бы ментальной магии оказалось недостаточно, а нежеланные свидетели нам точно не нужны». «Так и если мы оба все знаем, то смысл продолжать этот маскарад?» Я хоть и старалась говорить спокойно, но терпение уже было на исходе. «За тем, что вокруг по-прежнему полно лишних глаз». И хотя наш отъезд из рук вода, я и обставил тайно, постарался учесть все, чтобы даже от экипажа до корабля нас никто не заметил. Но всегда бывают, к сожалению, досадные случайности. Так что мне придется пока сохранять эту личину. А потом именно Стэнфолда спросят, куда он тебя якобы увез. Эти разбирательства непременно дадут нам фору по времени. Но ведь и сам обязательно станет меня искать. «Зачем же?» — скептически хмыкнул он так, на меня не взглянув больше. Затем, что Витард стал толпой своих подхалимов верит, что ты его дочь, а значит, однозначный шанс для многих на престол. Надеюсь, тебе хватает ума не питать ложных надежд на этот счет. Все, кто тебя ищут, просто рассчитывают завладеть короной. Только и всего. А мне упорно хочется верить, что нет, что для Атрея я и сама по себе имею хоть сколь-нибудь весомое значение. Значит, я и вправду дочь короля, не унималась я, раз у меня наследственная магия. Он же единственный носитель этой магии. Или же есть еще кто-то?» Он поморщился. «Витарт — единственный потомок некогда великого рода, благословенного самими драконами. Но достоин ли он был этой силы? Слабохарактерный тюфяк, жаждущий лишь удовольствий и развлечений, совершенно не способный думать о чем-либо помимо себя любимого. Магия покинула его еще давно, чтобы выбрать себе более достойного носителя. Что-то я сильно сомневаюсь, что я достойна. Вероятнее всего... Речь о моем настоящем отце. «Как бы то ни было, прежде чем сесть с вами на корабль, я имею право знать, кто вы, и отступать не собиралась. Вы сами сказали, что у всех дурные мотивы. Так в чем состоят ваши? Нет никакой разницы, кем я был и кем я стал. Я всего лишь исправляю чужие ошибки. Можешь верить мне или нет, но я единственный во всем мире, кто готов на все, лишь бы ты была в безопасности и довольстве. Ну а если ты этого не понимаешь...» Мне, конечно, не хочется доводить до столь крайних мер. Но если придется, я прибегну к ментальной магии. Ну, отлично. Если сама не пойду, ментальная магия заставит. Но ведь моя сила априори мощнее. И у любой силы есть своя естественная самозащита. Просто пока вся проблема в том, что у него есть доступ к ней. Потому-то я против него и бессильна. Пока. Нам осталось всего пара кварталов до цели пути, — хмуро сообщил он. Так что решай сама. Но я надеюсь, что ты и сейчас уже прекрасно понимаешь, как для тебя лучше. Ты все должна оставить в прошлом и оборвать все связи. Что с Центфолдом этим, что с подругой твоей единственной, что даже с самими мыслями о собственном происхождении. Пора начинать жизнь с чистого лета, Мелиса. Ты же сама мечтала о свободе от всего и всех. Но ты никогда не будешь свободной, если останешься здесь. И ты прекрасно это понимаешь. Да, я отлично понимаю, насколько опасно мне оставаться в руководстве. Отлично понимаю, что тот же Леандр вот просто на все пойдет, лишь бы не потерять свой шанс на престол. Как и его папенька. Да и сам король, жутко боящийся какой-то там бесны. Вот столько лет я была никому не нужна, а зато теперь просто позарис необходима. И да, я точно так же отлично понимаю, что дело вовсе не во мне, а в моей магии. Причем сидящий напротив человек точно такой же в этом, как все остальные. Вся лишь разница в том, что он-то своих целей добился. Разрушил орден, вот теперь и проявляет заботу. Принудительно. Но мне-то как быть? При любой открытой конфронтации он может запросто проявить ментальную магию. И все. Очнусь уже где-нибудь на другом конце света. Попробовать призвать сейчас черного рыцаря. Но что, если его моей же магии этот тип и убьет? За всеми этими мыслями я только сейчас заметила, что он незаметно за мной наблюдает да еще с таким потерянным выражением лица, будто то и дело видит в моих чертах что-то до более знакомое, и сам этот факт скребет у него на сердце не то, что кошками, а тиграми. Кого я ему напоминаю? Собственного сына? Вряд ли же мою маму не слишком-то он лестно о ней отзывался. Но вот же тупиковая ситуация. Он явно желает мне добра, да только это добро собирается причинять принудительно. Прямо как отрей. Одинаковая уверенность, что точно знает, как для меня лучше». Вот почему только черный рыцарь помог мне просто так, ничего не прося и не ожидая взамен? Почему же все мужчины не могут быть такими? Вы правы, я хочу уехать отсюда подальше, и желательно навсегда. Я все-таки не стала больше отмалчиваться. Вот-вот приедем же на пристань. Но раз уж речь о моей безопасности, откуда мне знать, что с вами безопасно? Именно вы же мою магию втихаря использовали». Как ни странно, он не стал отнекиваться. Странным голосом произнес. «Если бы не я этой магии, у тебя никогда и не было бы. С этой главной ошибкой моей жизни все началось». Покатилось под откос. Но снова не стал откровенничать. «Мне больше нет нужды твою силу использовать. Более того, я только рад, что магия драконов покинет эту прогнившую страну». «Хм, а ведь детали начинают складываться». Он говорит о магии с такой ненавистью, причем сам же обмолвился что это сила — ошибка его жизни. А до этого упоминал, что короля, исконно принадлежавшая ему магия, покинула и перешла к достойному. «Моему отцу?» «Выходит, магия не сама ушла, этот человек поспособствовал, причем отдал ее собственному сыну, черному рыцарю, и тем самым погубил его». «Я просто хочу, чтобы вы рассказали мне всю правду». «Уже просто не выдерживала я». «Зачем?» ведь не издевался?» — слышалось в голосе искреннее недоумение. За тем, что я имею право знать, от чего все в моей жизни летит кувырком. Я хочу знать об отце, хочу наконец-то встретиться с мамой, она же жива, не отрицайте. И пусть я всю жизнь буду вынуждена прятаться от всех из-за моей магии, но я не собираюсь прятаться от прошлого. Прошлого моего же рода!» Но он на мой выплеск эмоций отреагировал апатично, словно сам столько раз это в своих мыслях прокручивал, что уже просто не осталось сил на это реагировать. Прошлое — это груз, груз чужих ошибок, неправильных выборов, чрезмерного тщеславия и непомерной глупости. И не тебе нести этот груз, милиса Ты не просто продолжение нашего рода, ты — продолжение с чистого листа. То есть, если я даже уеду с вами, вправду вы мне так никогда не расскажете. И надо было бы разозлиться, но чего то даже в глазах защипало. Уж очень зацепило нашего рода. Пусть сказано не нарочно, но... Самое, что ни на есть, красноречивое доказательство. Я всю жизнь мечтала, чтобы у меня был хоть кто-то родной. И вот, пожалуйста, мой собственный дедушка, только я. Экипаж тряхнула так, что я едва удержалась на сиденье, И в следующий же миг неведомой силой подбросила воздух и разворотила стенки с такой легкостью, будто они были бумажные. А вокруг, вокруг бушевал стеной не весь, откуда взявшийся ураган, в самом центре которого мы и оказались. Парили без всякой опоры. Но откуда ураган здесь взялся? Куда делся город? Да что вообще происходит? Только даже мои мысли не поспевали за происходящим. Едва экипаж разлетелся на куски, мой спутник попытался успеть схватить меня за руку, но откуда-то сверху прогремела яростная «Тентфалд, я не позволю тебе отнять ее у меня!» И не просто молния, а целый сноп молнии обрушился прицельным потоком. Я не видела и не слышала, что после случилось. Ревущий ветер перекрывал все звуки, а снопы, поднявшиеся пыли застилали глаза. Но кровная связь, она ведь чувствовалась. еще чувствовалась. Хотя ведь кто угодно бы погиб от этих молний. На панике было некогда размышлять или сомневаться. Просто я узнала голос. Узнала этот громыхающий сверху голос. Это был Леандр. Точно он. Не знаю, где он раздобыл такое мощное разрушающее заклятие. Но сомнений нет. В магии он знатно прибавил, и распризвал ураганы и управляет им. А потому нельзя медлить. Если он схватит меня, это точно конец. Больше мне не вырваться. Я жала изо всех сил черное кольцо. Паника нарастала. Но он ведь почувствует мой призыв, и он обязательно придет. Кто-то резко схватил меня за руку. Если до этого я парила, то теперь меня потянуло наверх. Леандр, с таким перекошенным лицом, что даже непонятно, это от ярости или от торжества. Попалась! Несмотря на царящий вокруг грохот, это его шипение сквозь зубы слышалось прекрасно. «Больше точно не сбежишь, не надейся!» «Если кому-то нет смысла надеяться, то только тебе», — зло парировала я, пытаясь вырваться из его хватки. «Надеяться на престол? Не бывать тебе королем!» В один миг его лицо перекосило еще больше. Он резко замахнулся, но... Знакомые черные пластинки, напоминающие драконью чешую, как и в прошлый раз, появлялись постепенно. Как завороженная смотрела на руку рыцаря, прихватившую руку Леандра за миг до того, как тот бы меня ударил. Смотрела, как черный доспех появляется сам собой, пластинка за пластинкой, но очень-очень быстро. Я успела это только и увидеть, что рукав Камзола, тут же скрывшийся под доспехом, а когда обернулось, и лицо самого рыцаря уже было скрыто. Вывернув руку ошарашенного Леандра так, что тот дико закричал, рыцарь схватил меня за талию. «Все, уходим». «Нет, подожди!» Я на эмоциях сразу на «ты» перешла. «Где-то внизу мой дедушка. Он наверняка раненый». «Дедушка?» Изумление открыто читалось даже в нам доспехом голосе. Но вот только это промедление стоило многого. Громко зарычав, Леандр снова метнулся вперед, Рыцарь резко развернулся, закрывая меня собой. На миг аж глазам стало больно от сплетенных молний. Но ни одна не коснулась меня. Все принадлежали моему защитнику. Не послышалось ни стона, ни проклятия. Он не дрогнул, но я ведь почувствовала, как на миг его крепкие надежные объятия ослабли. «Ты уязвим!» — ликующий вопли Леандра резанул по ушам, смешиваясь с ревом ветра. «Ты все-таки уязвим!» Только рыцарь будто бы даже внимания на него не обратил. Больше у меня ничего не спрашивал. В долю секунды нас окутало мерцание телепортации, перенося прочь отсюда.